Как будто эти слова были командой. Не глядя на Андрея, подошёл к круглой вешалке, взял свою шинель и, не надевая фуражки, пошёл к выходу. Андрей задержался, расплачиваясь. Пасмурный день перешёл в тоскливый зимний вечер. На Пушкинской зажглись жёлтые фонари, люди спешили домой со службы, и поэтому магазины на короткое время оживились. Коля стоял у витрины